Распределение музыки по категориям энергетики. Кроме того, что музыка бывает хорошей и плохой, актуальной и неактуальной, она еще подразделяется на несколько категорий по энергетике. Вышеупомянутые 9% приемлемой музыки и 1% хороших треков нам нужно распределить по мощности воздействия на клаберов. Всего существует 5 категорий музыкальной энергетики. В ночном клубе они сменяют друг друга с момента открытия и до той минуты, когда звук выключается, гаснет игровой свет и танцпол пустеет очередности это фон разогрев prime дожим и завершение приемлемая музыка 9 процентов пригодна только для разогрева и завершения а вот категории prime и дожим должны комплектоваться исключительно одним процентом самой лучшей музыки кроме того эти пять ступеней между собой отличаются еще и по уровню громкости фон как правило звучит на границе 20 30 процентов от общей мощности разогрев работает у отметки в 50-70% максимального уровня. И только Prime доходит до 100% громкости. Дожим отрабатывает на этом же уровне. И только в категории завершения общий звук можно уменьшить до 80-60%. При варианте, когда в ночном клубе в конце вечера принято ставить несколько баллад, я бы порекомендовал проехать по лестнице из трех треков с громкостью 80, 60 и 40% соответственно. Для чего это нужно, мы подробно рассмотрим чуть позже. Я намеренно не вводил в нашу классификацию шестую категорию, о которой все таки следовало упомянуть. Это так называемая «after party» или по-русски после вечеринки. Не вводил, поскольку подобные мероприятия проводятся а преимущественно в крупных городах, б далеко не во всех клубах и не всегда, и в музыка, которая воспроизводится на автопате, чаще всего из категории завершения. Уровень громкости на таких мероприятиях зачастую не превышает и 50% от общей мощности, а проходить они могут и вовсе за пределами ночного клуба, на природе или в частном коттедже. Как мы видим, авто по звуковому содержанию дублируют категорию завершения, но тем не менее это разные вещи, и поэтому в одной из глав мы коснемся этого вопроса.